Глава 28. «К вам, магистр Арниус!» Вернулась Катрина и плотно прикрыла дверь в мою спальню, чтобы чужой мужчина не увидел ни клочка моего домашнего одеяния. «Скорее, я помогу вам надеть платье!» Я закатила глаза. «Ну и тяжелая жизнь у леди, не позавидуешь им!» проговорила я с набитым ртом. «Вы и есть леди!» напомнила горничная. «Ну да, ну да», — усмехнулась я и, отряхнув руки, проследовала в гардеробную. Магистр приехал затем, чтобы передать мне обещанное письмо от бабушки. Заодно решил и поприветствовать иностранную делегацию. Сперва старый друг нашей семьи рассыпался в комплиментах, похвалил погоду и загадочно сообщил, что таласское золото нынче подскочило в цене и только после обязательной светской болтовни протянул долгожданный конверт. А у меня руки буквально чесались. «Выхватить заветное письмо из мужских пальцев и унестись с ним в спальню, чтобы скорее прочесть и узнать, что ещё такого бабушка скрывала от меня». Вместо этого я стояла, вежливо кивала в такт словам лорда Стейрона и дежурно улыбалась. Старик моё нетерпение, конечно же, заметил, поэтому, шепнув на ухо о том, что у меня хлебные крошки застряли в уголке рта, степенно удалился. За собственное поведение мне уже давно не было так стыдно. Но тут Катрина взяла меня в оборот, и о неловкости пришлось забыть. Она привела себе в помощь ещё двух служанок, и всем скопом девицы запихнули меня в ванную — пока одна намыливала мои волосы, вторая делала массаж лица и шеи, а третья готовила платье. В одном я должна буду встретить непосредственный приезд делегации, второе надеть на обед, и третья предназначалась для торжественного приема, что был запланирован на вечер». И если все эти помпезные церемонии я считала чушью несусветной, то массаж мне понравился. Я откровенно млела от глубоких движений, что сменялись мягкими, и обратно. Это оказалось настолько приятным, что я задумалась. «Предложи мне в следующий раз сделать выбор между поцелуем с лорд-канцлером и сеансом массажа, что я выберу». Но, как и прочие приятные вещи, расслабляющие процедуры тоже вскоре закончились. Меня вытерли, обмазали чем-то с ног до головы, пропитали излишки, что оставались на коже, специальной тканью, потом всунули в неброское, но явно дорогущее платье, странно перекликавшееся цветами с флагом нашего королевства. Однако... Прическу мне сделали тоже довольно простую и украсили на затылке гребнем для волос — Но, как оказалось, и её к вечеру придётся переделывать. Заставили наложить и макияж. Ресницы накрасили чёрным, тоненько подвели веки коричневой краской и покрыли их сверху перламутрово-золотистыми тенями. На губы наложили прозрачный блеск, а щёки подрумянили персиковым цветом. Из зеркала на меня смотрела большеглазая куколка. Широко распахнутые глаза говорили, что их хозяйка ещё совсем не знает жизни, а пробившийся из-под искусственного собственный розовый румянец, что ей не по себе. «Но это не я», — растерянно пожаловалась я. «Как это не вы, леди Мари?» — возмутилась Катринка. «На кресле вы сидите, а в зеркале не вы». «Это что ж, мы ваше отражение подменили, что ли?» «Мы всё сделали, как их светлость приказали», — поддержала товарку вторая девица, имя которой я не запомнила. «Вы так хорошо сделали свою работу, что я просто себя не узнала». Исправилась я и улыбнулась. Сполошившаяся девица тут же успокоились, а через несколько минут в двери моих покоев уже стучал лорд-канцлер. Пришлось распрощаться с мечтами, поскорее узнать, что же написано там, в письме. Я быстренько сунула конверт под подушку и поспешила к его светлости. Как и моё молочно-бежевое платье с красно-синей отделкой, его костюм явно намекал на патриотизм. Мундир глубокого синего цвета с золотыми пуговицами сочетался с красным жилетом. — Готово? — осмотрел он меня с ног до головы. Руки лорд-канцлера были заложены за спину. Согласно статусу ученицы, мне следовало всегда находиться чуть позади. Ни о каких прогулках под руку и речи быть не могло. Как видите, не сдержалась я и покрутилась перед его светлостью. «Главное, не делай так перед гостями. В противном случае ты рискуешь затмить собой невесту». «Только в ваших глазах!» Какетливо ответила я и обмерла от несвойственной мне игривости. Уже, шепнул он, пододвинувшись недопустимо близко к ученице. Потом выпрямился и, не дожидаясь, пока я осмыслю сказанное, направился к парадной лестнице, чтобы спуститься вниз. Я поспешила следом и пристроилась ровно на том расстоянии, которое предусматривал протокол. Встречать делегацию следовало прямо на улице, возле парадного входа в поместье. Впереди стоял жених, чуть сзади — его светлость, со мною за плечом, остальные приближённые и гости — ещё чуть дальше. Вот вереница карет с парадной во главе остановилась неподалёку. Гвардейцы, облачённые в национальные мундиры соседнего королевства, спешились. Два лакея открыли дверцу, и на брусчатку герцогской земли ступили ножки невесты. Миниатюрная темноволосая иностранка смотрела невидящим взглядом ровно перед собой, так что складывалось впечатление, что её не к жениху в гости привезли, а на эшафот. Худенькая фигурка девушки была затянута в пышное платье из голубого атласа и выглядела из-за этого гостья до обидного несуразно. Будто ребёнка облачили во взрослую одежду. Я ещё слишком жива, помнила, как чудовищно чувствовала себя в непривычном брючном костюме, поэтому её настроение прекрасно понимала. Лично мне, по доброте душевной, сразу же захотелось предложить девушке Лире Орьянке. Отлично помогает от нервов, но, наверное, у них там и свои умельцы найдутся. Так что я скромно выглядывала из-за плеча лорд-канцлера. Сопровождали невесту пожилая пара, скорее всего, родители и две женщины. Кто находился в остальных каретах, я не заметила, потому что взгляд мой оказался прикован к незнакомке, что шла самой последней. Она была до мурашек, похожа на меня саму, только заметно старше». Как будто кто-то снял слепок с моего лица и дал ему полежать лет двадцать. Трясущимися руками я ощупала свои щеки, губы и нос, но все было как обычно. Волосы женщины, в отличие от моих, пшеничных, были цвета вороного крыла, а левую щеку пересекал старый шрам. «Мама!» Не до конца, веря собственным глазам, прошептала я. «Кажется, я знаю, на чьём портрете видел твой медальон», — негромко произнёс Андре. На этом церемония приветствия для меня закончилась. Всё, что отложилось в памяти — это равнодушное, ничего не выражающее лицо женщины со шрамом и рука лорда Вестона, которая крепко удерживала мою ладонь, Он воспользовался тем, что я стояла за его спиной, и наше небольшое нарушение протокола не было заметно гостям. Как очутилась у себя в спальне, не знаю. Наверное, кто-то привёл. Я помнила, что до торжественного обеда ещё есть время, которое предусмотрели, чтобы гости могли отдохнуть с дороги. Поэтому первым делом я бросилась к кровати. Дрожащими руками достала конверт, сорвала печать и вытащила письмо. Листов оказалось два. Один практически белый, и второй, успевший пожелтеть от времени. Со страхом и жадностью я вчитывалась в буквы, выведенные знакомым бабушкиным почерком. Они плясали у меня перед глазами, двоились, троились и временами теряли резкость. Я пересчитывала каждую строчку по несколько раз, потому как мне всё время казалось, что я могу упустить что-то важное. «Дочка...» Я смахнула выступившую слезу. «Бабушка всегда звала меня дочкой. Ты держишь в руках это письмо, потому что меня уже нет. Но не спеши печалиться об этом, дитя мое. Я пишу эти строки в момент, когда уже знаю, что прожила долгую жизнь. Временами она была трудной, временами счастливой». Но, находясь здесь и сейчас, я понимаю, что не дерзнула бы в ней хоть что-то изменить. Уехав жить в лес, я потеряла очень многое. Думаю, Арниус рассказал тебе историю нашей жизни. Но и обрела я немало. А именно дочь, о которой всегда мечтала. И внучку, мечтать о которой я даже не смела». «Вы стали для меня всем, и после вашего появления на моём пороге я больше никогда не роптала на судьбу и собственные ошибки. Когда я увидела, что твоя мама выходит из леса, шатаясь и еле передвигая ногами, я тут же бросилась ей на помощь. Беременность было видно уже невооружённым глазом. Насколько я помню, то время аккуратненький животик всегда был прикрыт узкими ладонями». «Она берегла тебя, как самое главное свое сокровище, даже когда ты еще не родилась. Алисия. Да, да, настоящее имя твоей матери именно Алисия. Уже потом мы переделали его в Элис для вашей же безопасности. Как чувствовала, что ты скоро должна появиться на свет? Хоть я ей со всей ответственностью и заявляла, что для тебя еще рано». Ты родилась на исходе зимы, когда до полного срока оставалось целых два месяца. Крошечная малышка, казалось, ты могла уместиться на ладони. Ты не закричала. Алисия рыдала всё то время, пока я пыталась растормашить себя, звала свою Марианну и молила не покидать её здесь одной. Слёзы, что мы пролили, когда ты, наконец, сделала свой первый вдох, связали нас крепче любых кровных уз. Отныне вы сделались моей семьёй, а я вашей. Не стало Марианны и Алиси, зато появились Мари и Элис, моя внучка и дочь». Элис просила держать вашу историю в тайне до тех пор, пока ты не станешь самостоятельной. И вот это время пришло. Вместе с моим письмом ты найдёшь в конверте и письмо от своей матери. Помни, ей многое пришлось испытать перед тем, как ты родилась, и единственным, кто всё ещё держал её на этом свете, была ты, наша Мари». Колючие слёзы заливали моё лицо, шею и ворот платья, когда я почувствовала, как чьи-то тяжёлые ладони легли мне на плечи. «Я с тобой», — негромко произнёс лорд-канцлер, и я уткнулась наверняка распухшим носом в его мундир. «Как бы я хотел, чтобы ты действительно была просто травницей, и тебе не пришлось через всё это проходить». Он стиснул меня сильнее. «Вы что-то знаете?» Подняла я голову и увидела плотно сомкнутые губы и тёмные, сдвинутые к переносице брови. Скажем так, догадываюсь, а сейчас собираюсь эти догадки подтвердить. Он аккуратно забрал из моих слабых пальцев второй, пожелтевший от времени, листок. Я опять спрятала лицо на груди лорд-канцлера, потому что даже видеть его эмоции, пока он будет читать письмо, было для меня слишком трудно. Мне казалось, прошла вечность, в которой я трусливо укрылась до того момента, как со стороны его светлости раздался тяжёлый вздох. «Мария!» — хрипло выдохнул он. Сильные руки опять прижали меня к себе. «Что там?» — зажмурившись, спросила я. «Пришлось дать себе несколько секунд на то, чтобы собраться с духом. Твоей маме пришлось пережить больше, чем может выдержать женщина. Ты уверена, что хочешь услышать её историю прямо сейчас? Мы можем отложить этот разговор. Если маме удалось со всем этим справиться, то услышать о тех событиях я точно смогу», — покачала я головой. «Я не откажусь от неё только лишь из-за травмирующих подробностей». «Моя храбрая Мари...» Его светлость нежно погладил меня по щеке, уселся на кровать, посадив меня к себе на колени, и начал рассказ. «Твоей маме пришлось выйти замуж не по любви, но это распространённая практика, в кругах высшей аристократии, поэтому удивляться тут нечему». «Брак Алисии был политическим, муж ей достался угрюмый, с тяжёлым характером, да ещё и вдовец с ребёнком от первого брака». «Твой единокровный брат пришёлся Алисе по душе. Ангельское личико и лёгкий весёлый характер сразу же расположили мачеху к ребёнку. Да и жалость от того, что мальчик никогда не знал родную мать, сделала своё дело. В общем, в новой непривычной жизни Алиса нашла свои плюсы и старалась не унывать, хоть и понимала, что с мужем доверительных тёплых отношений не сложится». И тем не менее, очень скоро Алисия оказалась в положении. Беременность протекала легко, пасынок всё время крутился рядом и ждал братика или сестрёнку, и даже муж заметно смягчился. «Казалось, всё в жизни твоей матери налаживается, и счастье вот-вот поселится в огромном богатом доме. Но у судьбы были на неё свои планы». Когда беременность перевалила за первую треть, твоего отца призвали на войну. Мелкие стычки, как ты знаешь, до сих пор вспыхивают возле границ, и верные вассалы короля зачастую вынуждены отправляться в эти горячие точки. Так случилось и с твоим отцом. Он собрал своих людей и отбыл по поручению короля, чем и воспользовались его недоброжелатели, давно покушавшиеся на богатые земли». На поместье, оставшееся почти без охраны, напали ночью. Люди сопротивлялись изо всех сил, но что они могли против профессиональных военных? Охрану поместья ликвидировали в первую очередь, а потом принялись глумиться над всеми, кто оказался во власти захватчиков. «Мари...» Его светлость в очередной раз прижал меня к себе, будто хотел «укрыть» собой от всего мира. Над твоей беременной мамой надругались. Шесть долгих дней захватчики мучили ни в чем не повинных людей, пока, наконец, герцог со своей армией не вернулся и не выбил незваных гостей из своего дома. «Нет! Нет!» Я закрыла уши и замотала головой. Из моего горла вырвался жалобный вой. Он был похож на бессильный вой волчонка, оставшегося одного на целом свете». Лорд Вестон перехватил меня поудобнее и принялся баюкать. Он гладил меня по волосам, а я оплакивала судьбу самого родного человека, на этот раз уже по-взрослому. «Мари, твоей маме помогли бежать уже на третий день. Тот самый превратник, который встретил тебя и назвал своей госпожой. Видимо, вы с мамой очень похожи». Он отдал ей все деньги, что он накопил за годы службы, и вывел из поместья в момент, когда большая часть захватчиков напилась коллекционного вина и уснула. А оставшихся в карауле привратник, служивший тогда дворецким, легко обошел посредством тайных ходов. Кому, как не дворецкому, было знать о них все? «Твоей маме пришлось долго скитаться?» Сама понимаешь, сколько опасностей подстерегает одинокую женщину в городах и на дорогах. Наложить на себя руки Алисии не позволила любовь к маленькому существу, что уже начало шевелиться в её животе. Вернуться домой она не могла. Всем известен был крутой нрав её мужа, герцога. Если осквернённую жену он бы просто сослал в монастырь, то ребёнку, что она носила под сердцем, «Он ни в коем случае не дал бы родиться». «Так вы и стали простыми, безродными девушками Элис и Мари». А «Чтобы дополнительно вас обезопасить, вернувшемуся герцогу сказали, что Алисия умерла, а тело её захватчики выкинули в реку, чтобы лишить мужа привилегии скорбеть в семейном склепе». Спустя полтора месяца скитаний зачарованная дорожка вывела твою обессилевшую маму к лесному домику Хелен. «Ну а дальше ты знаешь», — закончил рассказ лорд-канцлер, а я горячо возблагодарила небеса за то, что мне не пришлось остаться с этой историей один на один. «Не знаю, сумела бы я прочесть мамино письмо и не тронуться умом от открывшейся правды», Его светлость, как всегда, был прав. Насколько всё оказалось бы проще, являясь я действительно просто травницей. Если моя мама была герцогиней, получается, что я урождённая леди. Примечание. В королевстве женщина, родившаяся в семье аристократов, получает титул учтивости леди, а когда выходит замуж — титул мужа. Поэтому Мари пока что просто леди. Чтобы стать герцогиней, ей нужно выйти замуж за герцога. Конец примечания. «Моя маленькая леди Мари...» Он нежно улыбнулся и заправил выпавший локон мне за ухо. «Не верю...» Я покачала головой. От последних слов лорда Вестона дыхань... дыхание перехватило.